Глава 23. Рыцарь печального образа Мы возвращались домой, и опять у нас был небольшой караван из трех всадников и двух заводных коней, моего кургузова, бедолага, прилипло такие имя, и мышастой кобылки. Мышастая была так увешана связками книг, что даже гневка, уже начавший проявлять интерес к новой подруге, недовольно к ушами укоризненно поглядывая на мага с его равночатым племянником, мол, могли бы и двух коней купить. Мне поскорее хотелось увидеть Кейт, свой дом, моих стариков Томаса и Кордула, даже нелепого Шойзеля. Интересно, он женился таки или нет? А его кузен со Швапсонского моста говорил, что свадьба будет не скоро, через год или через два. Я уже вторые сутки бормотал себе под нос песню, услышанную от крестьян, уже заразил ею своих спутников. Так бывает, когда какие-то строки пристанут, а ты потом ходишь и повторяешь. Ты, венок мой, плыви-плыви, до да плакучей седой любви, ты плыви, унеси мой страх, жжет глаза горький дым костра. Как там дальше я не запомнил, но что-то про девушку. Надо подумать, чем я стану заниматься дома. Может, и впрямь следует стать первым ректором Первого университета Вселенгии? Нет, не стоит. Сам же говорил, что начинать нужно со школы, а место учителя меня не прельщало. Шумные, сопливые, самовольные дети, которых нужно не только учить, но и воспитывать. А как их воспитывать? И чему я их способен обучить? Истории государств, о которых они и слышать не слышали? Вот и рано пока о доме думать, тем более строить какие-то планы. Примета плохая. Иначе случится либо что-нибудь плохое, либо нелепое». Кстати, когда я говорил, что нас в отряде состоял из трех всадников и двух заводных коней, то был, скажем так, не совсем прав, потому что за нами на посетительном расстоянии двигались еще три всадника и одна старая лошадь, груженная старым железом и парусиной. Эти люди, лошади и металлолом были моей собственностью, но что мне с нею делать, я не знал. Впрочем, обо всем по порядку. Из Майзена я решил ехать по более короткому пути, где стоят города. По длинной дороге, где сновали отряды вооруженных крестьян, может, они уже разошлись по домам, но кто знает, вести наследника престола не стоило. Мы доехали до города Талья, от которого рукой подать до Ульбурга, и он на сей раз и решил объехать стороной, расположились на постоялом дворе. Здесь я собирался задержаться на пару дней, чтобы дать отдохнуть коням, да и нам хорошо бы немного выспаться. Когда сдали коней на руки конюхам, сняли поклажу, а сами собирались пройти в обеденный зал, к нам подошел мрачный парень в обносках, давно не брившийся, по виду слуга, захудалого рыцаря. Обведя нашу троицу грустным взглядом, парень остановил был свой выбор на мне, как на самом старшем, но, перейдя взгляд на Вилхрида, решил обратиться к нему, верно угадал мальчишки главного. — Благородный господин, осмелюсь я узнать ваше имя, — обратился слуга к нашеледику престолу столь изысканно, что у меня отвисла челюсть, но мои спутники и глазом не моргнули. Герцог фон Силинку младший отозвал Сивилфрид, пытаясь увидеть солиднее, и даже положил руку на эфес отсутствующей шпаги. — Да, увлеклись покупками книг, а про оружие для парня забыли, нужно срочно исправить. — Ваша светлость, мой господин, благородный рыцарь фон Шлангербург, вызывает вас на поединок конным строю. Он желает с вами биться либо до смерти, либо до признания поражения одним из противников. «Подожди-ка, парень!» — бесцеремонно перебил я высокопарную речь. «Твой благородный рыцарь он что, пребывает в сумасшедшем доме? Какие турниры?» «Никак нет, господин рыцарь, вздохнул слуга. Мой господин находится в добром здравии и пребывает в шатре у большой дороги». «И давно пребывает?» — заинтересовался я. «Четвертый месяц», — мрачно ответил слуга и что желающих сразиться с ним не было, удился Силут-младший. Очень странно. — Ничего странного, ваше высочество, — вмешался разговор придворный маг. — В Швапсоне уже давно нет рыцарских турниров, тем более нет рыцарей, вызывающих на дуэль, проезжающих мимо путников. Я начал понимать, почему этот рыцарь с забавным именем сидит у дороги столько времени. — Твой господин Кости проиграл, сели в карты, — поинтересовался я. «Ага», — грустно ответил слуга, — «их милость с рыцарем Людиком фон Вестфалином постоянно в карты играет. Они друг другу уже и замки проигрывали и слуг, а потом все назад отыгрывали. Но тут решили сыграть на желание. Поначалу мой господин выиграл, так он пожелал, чтобы рыцарь Вестфалин голышом на улицу вышел и за петухом прокукарекал. Но тому-то что? Подумаешь, хозяйством потряс, задницей посверкал, народ потешил, а кукарекнул так славно, что все окрестные петухи отозвались». А наш уже четвертый месяц сидит ведь в долгах, белье не стирано. Лучше бы он замок проиграл, там все равно одни только сквозняки гуляют. А крысы с голодухи все гобелены объели. Мой господин, чтобы вернуть долг чести, должен либо сражение выиграть, а если не выиграть, то по всем правилам рыцарского турнира в старых времен обязан отдать победителю доспехи, лошадей и слуг, а сам поступает ее услужение на месяц. Желающих, как я полагаю, нет, — заселился я. Конечно. Все благородные господа либо пальцем у виска крутят, либо соглашаются на простую дуэль на шпагах. Но где сейчас рыцарские доспехи сыскать? Те, у кого остались, на стенках висят, лаком покрытые, слуги с них пыль стирают. Но у большинства либо в кузницу отданы, либо на чердаках ржавеют. Мой господин ведь железный лом перерыл, еле-еле один доспех собрали. Но там керасию уже лет том, а пона же ржавчина съела. Щит, правда, неплохой, так он в общем царе висел, там сухо дерево не сгнило. А ковье я ему сам сделал из старых носилок для сена. Может, ваша светлость, примете все-таки вызов? Ну, надоело в палатке ночевать. Сейчас-то еще ничего, так уже осень на носу. Мы уже побираться ходим, чтобы нашего рыцаря кормить. А выглядишь турнир, выиграете, нас к себе заберете. У рыцаря жеребец неплох. Это у него лучшее, что есть, да и наши коняшки еще ничего. Ладно, верный слуга, вступай к своему господину, передай, что мы, может, и сразились бы с ним, но доспехов нет. К тому же, если по правилам так на турнире парами бьются только равные, твой господин — простой рыцарь, и не может биться с его высочеством, — сказал я, разворачивая парня пусть ложная, в сторону от нас. Хотел еще дать леща для ускорения, но не стал. Парень-то в чем виноват? И у господина положение аховое слово чести, оно не пустой звук. Но пусть сидит. А вось да найдется какой романтик, решивший вспомнить времена странствующих рыцарей. «Подождите, господин граф», — остановил меня Вилфрид. «Может, не станем отказываться так сразу?» «Как прикажете, ваше высочество», — склонил я голову в легком поклоне. «Сразу отказываться не станем. Откажемся потом». Вытащив из кармана какую-то монету, сунул ее парню, похлопал его по плечу. «Ступай, дружок, перекуси, да господина купить чего-нибудь». «Мы тоже пошли перекусить, благо трактировавши в Апсонии, за последнее время стали гораздо лучше и чистые, и кормят вкуснее. Почему так произошло, можно только догадываться». Возможно, все дело в отсутствии боевых действий. Если во время войны бойные отряды наемников, больше похожие на шайки, заполнили харчевные трактиры, съедая и упивая все, что принесут, не особо обращая внимания на чистоту, то теперь ситуация иная. Что приезжие, что местные жители не пойдут в трактир, где грязно и плохо кормят стало быть трактирщиком, пришлось либо закрывать свои заведения, либо перестраиваться, мыть полы, а не засыпать их соломой, бороться с крысами и уж конечно, не кормить посетителей сосисками, набитыми тухлым мясом. И полная ерунда, когда говорят, мол, тухлятину присыпают перцем, чтобы не воняло. Ага, как же? Порция перца, помещающаяся на кончике ногтя, стоит куда дороже, чем дюжина сосисок. «Да, сосисках. Давненько я не пробовал белых сосисок с соусом и гарниром из тушеной капусты. Селеньких, кстати, такого сорта сосисок? Нет, я проверял». Мы дружно наворачивали сосиски, запивая их кто пивом, а кто неплохим квасом, и странный вызов на рыцарский поединок уже начал выветриться из памяти, как его младшее высочество грустно сказал. «Жалко дураков». «Дураков учить надо, а не жалеть», — буркнул я, но настроение уже было испорчено. Селин куладший с тоской посмотрел на придворного мага, неторопливо доедавшего ни то шестую, ни то седьмую сосиску. Сосиски, конечно, вкусные, но куда в него столько влезает? Спросил. Дядюшка, а может мне все-таки допустимо сражаться с простыми рыцарями? Тем более он не из моего герцогства. Мне не Шлангеля, или как там его, не Шлангенбурга, жаль, а его слуг. Эх, я бы и сам пошел, только вот ни разу в жизни не участвовал в турнирах. Может попробовать, вздохнул маг? А злости я чуть не запустил в рост тарелку с остатками тушеной капусты. У них, видите ли, жалость разыгралась, а отдуваться, как водится, придется мне. А я в турнирах участвовал очень давно, в далеком детстве, когда мы с кузенами скакали на понях или на пони, сбивая копьями бычьи пузыри, наполненные водой. Тот, кто сумел сбить больше, тот и победитель. Помнится, я ни разу победителем не стал. Зато сломал собственное копье о голову кузена. Ох, как он орал! Так орал, что бедный конь, то есть понь... Нет, все-таки пони. Астах обоссался. Я же хотел сходить к ювелиру, купить такие обручальные кольца для нас, скейт, или пока мне следует покупать помолочные. Нет, помолвочные. В общем, кольца для помолвки. В чем разница, можно спросить у ювелира, он знает. Но теперь придется идти искать оружейника, искать щит-шлем с забралом. Не уверен, что турнирные шлемы до сих пор в ходу. А уж копьета, как-нибудь сделаю сам. Лес рядом, вырублю какую-нибудь жердь, обтишу. На рыцарский турнир собрался посмотреть весь город. Еще бы такое зрелище. По правилам саморесталища должны были проверить герольды, а оруженосцы соперников имели право перепроверить дистанцию, с которой начинается сближение. Да и оружие у каждого рыцаря должно быть одинаковое. Однако я пренебрег всеми имеющимися правилами, поверив, что рыцарь Хоншангебург за три месяца ожиданий перемирил все поле, и установил вешки в нужных местах. В голове, правда, мелькало нехорошимость, что рыцарь на этом поле знает каждую кочку и все кротовые норки, куда может угодить копыта Гнедова. Но все мои сомнения по поводу поля показались ерундой, когда я увидел своего соперника. Огромный парень старых, но еще вполне годных для сожения доспехов, верхом на вороном дистрие, вертевший, словно соломнику, ту самую носилку, превращенную в копье. Этому штангебургу больше бы подошло имя Беренбург. Игого, Иго-го! — озабоченно сказал гнедой, разглядывая соперника. Дистрея конь, выведенный специально под воина в тяжелых доспехах, набрал скорость, способен опрокинуть несколько пехотинцев, выстроенных друг за другом. Говорили, что десять, но я в это стабо верю, и своим солдатам проверять никогда не позволял, приказывая слететь скачущегося пор рыцаря на расстоянии копейного древка. Мой Гневка, он и сам не маленький, но под Шангенбургом был настоящий монстр. Холки повыше моего жеребца вершкова на пять, в груди покрупнее разов полтора. Такого зверюгу не свалишь ударом плечо, он сам свалит. Гневка присматривался к сопернику, выбирая собственную таксику боя. «Воевать сегодня не будем, у нас турнир». «Го!» — удивленно переспросил Гнедой, отрез не слыхавший про турниры. Убивать никого не надо, сталкиваться тоже, — пояснил я, — атакуем не в лоб, а чуточку слева. — И го-го-го, — го, уточнил жеребец. — Ну, это уж как придется, но главное, чтобы они нас не искалечили. Один из слуг дал отмашку, и мы с рыцарем понеслись друг на друга, прикрывая щитами в левый бок, а копьями выцеливая место удара. Опыта ведения подобных боев у меня не было, но смутно припоминал, что первый бой он словно разведка боем. Редко кому удавалось выбить противника из седас в первой же стычке, но вот понять сильные и слабые стороны вполне-вполне. Я нисколько не сомневался, что дойди дело до прямого боя не на жизнь, а на смерть, этот рыцарь разделает меня, как орел-черепаху, то есть поднимет над землей, а потом уронит. Что же, мне придется выиграть бой в первой схватке, потому что вторую и третью я просто не выдержу. Но у меня было одно преимущество, о котором мало кто знал — моя левая рука. Та самая рука, которой рыцарь удерживает повод коня, и которой он держит щит. Разумеется, большинство всадников управляет не руками, а шинкелями, но все равно рука нет-нет, да и начнет ощупывать узду, сковое движение. Моего гневка узда нисколько не беспокоила, потому что он действовал самостоятельно, работая в унисон со мной, а я мог полностью высвободить левую руку, а не просто закрывать щитом корпус. Вот и теперь, поняв, куда будет нанесен удар, за секунду до соприкосновения наконечника, я слегка повернул свой щит, отчего копьема его соперника резко взлетело вверх, что он совершенно не ожидал. Фон Шангибург даже покачнулся, пытаясь справиться с собственным оружием, а когда наши кони, скользя боками, мгновенно покрывшимися пеной, разминулись, гнидой умудрился выбросить заднее копыто так, что угодил чужому жеребцу под сгиб колена. Отчет он споткнулся и не удержал на скорости равновесия, прител кувырком, выбрасывая стедла рыцаря. Рыцарский тяжеловоз, к счастью, не сильно пострадал. Прихрамывает, но нога, на первый взгляд, не сломана. Было бы сломано, так и не поднялся бы. Да, а где же наш рыцарь? Из кого другого соприкосновения с землей выбило бы дух, но фон Шлагенбург, полежав несколько секунд, пришел в себя. Умудрился встать и, вытащив меч, из ножа направился ко мне». Будь это в настоящем бою без колебаний, бы ударил рыцаря сверху, разрубая его старенький, похожий на ведро топ, хельм, вместе с дурной головой. Теперь же мне пришлось спешиться. Поначалу хотел отбросить щит, но передумал. Правильно сделал, оказывается. Парень оказался крепким. Обычно при падении с коня люди либо ломают шеи, конечности, либо происходит сотрясение мозга. Этому было хоть бы хны. Фонс Фангибург принялся с азартом рубить мой меч, обошедшийся мне, в талер из-за срочности. Я бы на эти деньги две книги купил, от чего стороны полетели медные накладки, ошметки кожи, а скоро и деревянные планки стали подозрительно расшатываться. Все надоело. Я мог бы запросто убить этого молодого дурака, все-таки ему следовало помнить, что если ты надеваешь сборный доспех, то обязательно остаются прорехи. Кираса с вырезом, подразумевающий ношение Фонс Гугеля... Бикокита или иного шлема, что защитит ваше горло, плохо зачиталось Стоп, в хельм. Один выпад, и рыцарь захлебнется собственной кровью. Ладно, парень хоть и дурак, но смерть он не заслужил, и я, когда фон Шлангебург очередно очередной раздолбанул по моему щиту, а ведь он, похоже, тоже не собирается меня убивать, треснул его рукояткой меча в лоб. Силы у меня не те, что во времена службы в тяжелой пехоте, но кое-что осталось. И рыцарь фон Шлангебург, уже и так пострадавший от удара Озим. Упал, выронил свой меч. К нам уже бежали и слуги, и мои спутники. Убедившись, что мой соперник жив здорово, но без сознания, я кинул своим соратникам. Уезжаем отсюда. Слуга господина рыцаря тут заметнулся ко мне. «А мы? А имущество его милости, его доспехи, кони? Пусть у хозяина все останется от моплос, я вскакивая седло. А вы, раз должны перейти ко мне, теперь свободные люди. Идите, куда хотите». Написал «Скакивая», словно я сделал это легко и просто. На самом-то деле я с трудом ставил ногу с теми и с усилием перенес тело в седло, до того вымотал меня этот молодой болван. Надо было ехать быстрее, но мне было жаль гнедова, притомившегося не меньше меня, а иначе рыцарь Фонг Шлангебург вместе со слугами не догнал бы нас».